Голова, 4. Рим, сентябрь 1940 года. Квартира семейства Белладонна. Лондон, 13 декабря 1922 года. Чтобы воскреснуть, нужно умереть, рассыпавшись на миллиарды частичек, которые спустя тысячелетия сольются воедино в женском лоне и через 9 месяцев явят миру новую жизнь. То будет новый мир, новое рождение — новое сплетение атомов, новый виток жизни. То же самое происходит и с теми, кто рисует, создает скульптуры, сочиняет музыку и пишет книги. Искусство — это возрождение. Пройти все вехи жизненного пути мучительно трудно, иной раз даже время не лечит. Неопытная молодость порой губительна. Это как забыться сном праведненько для того, кто к этому не готов». Так и наша жизнь может вдруг погрузиться во тьму, и эта тьма проникнет в душу. Прости меня, Мадалена. Любимая, прости, что оставил вас с Клилией. Шестьдесят прожитых мною лет — это слишком много. Но я не перестаю благодарить Бога за то, что Он послал мне тебя и нашу дочь. Благодарю тебя за любовь, хоть я ее и не достоин. Федерика даст вам ту стабильность, о которой ты так мечтала. «Живи ради меня. Люблю и буду любить вас вечно. И даже чуточку дольше. Джон». Не веря своим глазам, Мадалена глядела на листок бумаги. Тысячу раз она входила в кабинет мужа и столько же раз видела это аккуратно вложенное в газету письмо. Почему именно сейчас ей пришло в голову его прочесть? Совать нос в бумаге мужа было не в ее характере, Тем утром она всего-навсего искала счет, который Федерика обычно хранил в верхнем правом ящике стола. Мадалена задрожала всем телом. Открывшаяся перед ней истина выбила почву у нее из-под ног. Федерика намеренно утаила от нее прощальное письмо Джона. Но с какой целью? Зачем? На почтовом штемпеле значилась дата 13 декабря 1922 года. В этот день Джон свел счет и жизнью. Должно быть, он отправил письмо за несколько часов до того, как открыть газ. Долгих семнадцать лет последнее послание Джона пролежало в этом ящике. Почему? Почему Федерик ей так его и не показал? 17 лет, на протяжении которых Мадалена не могла простить Джону того, что он оставил этот мир, не думая ни о ней, ни о том, как это отразится на их дочери. Не могла этого простить отцу и Клелия. 17 лет. Она ненавидела его и не желала ничего о нем слышать из-за его внезапного отъезда. Однажды Мадалена с дочерью пришли навестить Джона на вилле Штрольферн, но его там не оказалось. Он уехал, никого не предупредив. Девочка так сильно переживала, что не разговаривала несколько дней. А когда Мадалена начала встречаться с Федерико, то Клелия тотчас же прикипела к нему душой. Каждый ребёнок, лишённый отцовской любви, жаждет восполнить утраченное. Предсмертное послание Джона не оправдывало его внезапный отъезд, но объясняло причину, вынудившую его оставить их и подтолкнувшую его к трагическому финалу. Сколько Мадалена не старалась, она никак не могла найти рационального объяснения поведению Федерика. Зачем он столько лет прятал это письмо? Из ревности? Едва ли. Когда доставили письмо, Джон был уже мертв, чего страшился ее муж? Что клелия будет меньше любить его, узнав, что настоящий отец вспомнил о ней перед смертью? Абсурд. Мадалена зашаталась. Ей пришлось присесть, чтобы перевести дух. Злость, душившая ее изнутри, не давала выхода слезам. В голове стучало одно только слово Зачем? Судорожно, сжимая письмо в руках, она закрыла глаза. ее отчаянный крик эхом прокатился по дому. Мадалена глубоко вдохнула и почувствовала, как легкие наполняются живительным кислородом, а тело — жизнью. Должно быть, у нее на мгновение остановилось дыхание. Она сидела на кровати с широко распахнутыми глазами и хватала ртом воздух. Вокруг было темно. Несколько секунд она выжидала, пытаясь... Свыкнуться с темнотой. Затем рассмотрела очертания комнаты, которую не узнавала. По спине пробежала легкая тружь. Видимо, ей привиделся дурной сон. Она поднесла глазам дрожащие руки, сжимавшие простыню, затем перевела взгляд на окно, ей показалось, что уже светает, в комнате проступили нечеткие очертания кровати и двери. У нее появилось странное ощущение недвижности во всем теле. Словно ее привязали к кровати. Она откинула простыню. Ей было жарко. Рассветные лучи освещали комнату все больше и больше. Где она? Затуманенный рассудок подсказывал, что она находится не дома. С трудом Мадолена вспомнила, как накануне вошла в кабинет мужа и заглянула в ящик письменного стола, в котором хранились счета. Потом пустота. Вот и все, что ей удалось извлечь из памяти. Более того, она не помнила, как здесь очутилась. Полнейшая пустота. Словно кто-то стер из ее памяти все, что случилось после того, как она заглянула в ящик. Сделав над собой усилия, она поднялась, обошла комнату по периметру на деревянных ногах, хватаясь за все, что попадалось под руку. Заметив слабый свет, отражавшийся в овальном зеркале на прикроватном столике, Мадалена подошла поближе и заглянула в зеркало. Она едва не вскрикнула от испуга. За ее спиной стояла женщина. Она резко обернулась, но той и след простыл. Тогда она снова перевела взгляд на зеркало. Женщина все еще стояла там. Она разглядела черты чужого лица, испещренного морщинами и длинные седые волосы. Она снова обернулась, надеясь застать незнакомку врасплох. Но женщина в зеркале лишь повторяла ее жесты. Поднеся руку к чужому отражению, Мадалена с ужасом увидела, что их пальцы соприкоснулись. «Это же я». «Я!» — пробормотала она. Пытаясь успокоиться, Мадалена несколько раз глубоко вдохнула. ее не покидало ощущение, что она задыхается. Ее попеременно бросало то в жар, то в холод. Она едва стояла на ногах. Затем Мадалена снова перевела взгляд на свое отражение. Покачала головой из стороны в сторону. Откинула волосы с плеч. Отделила одну прядку и поднесла к глазам. «У меня же не седые волосы!» Пришло ей в голову. Отражение в зеркале принадлежало женщине, которая была красива в молодости, но вмиг состарилась. Мадалена закрыла глаза. Видимо, она опять лишилась чувств. Очнувшись, Мадалена обнаружила, что лежит на кровати. «Какой странный сон. Должно быть, мне все это приснилось». «Да, наверняка приснилось». Растерянно решила она и снова провалилась в сон. Открыв глаза, она увидела перед собой знакомое женское лицо. У женщины был встревоженный вид. С затуманенным взглядом Мадалена разглядела, как та что-то говорит, склонившись над ней. «Вот только что!» И на каком языке? Мадолена ощущала себя совершенно разбитой. Снотворного она вроде бы не принимала, хотя Федерико порой предлагал ей таблетки, когда ее мучила бессонница. Внимание Мадалены привлёк шум открывающейся двери. В комнату вошли две женщины. Они распахнули ставни и впустили в комнату яркий свет. Мадалена невольно зажмурилась и протёрла веки. Открыв глаза, она снова увидела всё ту же женщину — На ней было длинное платье, желто горчичного цвета, а на голове — сложная прическа. В таком виде незнакомка походила на римскую Матрону. Мадалена перевела взгляд на вновь вошедших. Одна женщина была молодая и красивая, другая — пожилая дурнушка. По белым халатам Мадалена догадалась, что это медсестры. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила женщина в желтом платье. «Что?» — еле слышно переспросила Мадалена — По затекшей левой руке забегали мурашки. Странное ощущение, прежде такого с ней не случалось. Послушай, дорогая моя, тебе необходимо хорошенько отдохнуть, проговорила женщина серьезным тоном. У тебя был шок. От удивления Мадолена раскрыла рот: Шок? О чем это она? Ты ничего не помнишь? спросила женщина, нахмурившись. Не зная, что ответить, Мадалена утвердительно кивнула. Ты меня не узнаешь? «Помнишь, кто я?» Не отставала незнакомка. Мадалена покачала головой. «Я — Адель. Неужто ты меня забыла?» Продолжала женщина, поправляя постельное белье, Затем жестом подозвала молодую медсестру. «Мне нужно идти. Предупредите мужа, что она очнулась. Проследите, чтобы ее не тревожили. Я сообщу дочери», — проговорила она тоном, нетерпящим возражений. Девушка кивнула и поспешно вышла. «Оставляю ее на ваше попечение», — проговорила Адель, обращаясь ко второй медсестре. «Если получится, я вернусь после полудня вместе с Клелией». «Хорошо, сеньора Фенди», — Адель бросила взгляд на подругу. Та снова провалилась в сон. С глазами полными слез Адель коснулась лица Мадалены и покинула палату.